Глава 12. За окном ещё было темно, когда Лана проснулась. На лице девушки играла мечтательная улыбка. Всю ночь ей снился Алеорн. Его поцелуи и эта странная угроза, что она ему будет должна. Бурная фантазия ночью предлагала девушке не самые целомудренные варианты выплаты долга, а от воспоминаний тело приятно болело. Рана проснулась. Можно ещё поваляться и помечтать. Потянувшись, решила Лана и довольно прищурилась. Внезапно дверь открылась, пропуская счастливую улыбающуюся Нару. Полуэльфийка то её вида неприятно поморщилась. "Лана, а ты ещё в постели? Без меня и разбудить некому", весело проговорила некромантка и запела свою утреннюю подъёмную песню. Полуэльфийка обречённо застонала. «Сгинь, обломщица!» И Нару как минимум хотелось больно ударить, максимум загрызть. Но здравый смысл подсказывал, что воительница в составлении расписания Академии не виновата. Поэтому, тяжело вздохнув, Лана смирилась с реальностью и поспешила одеться. Как и сказал Алиорн, ночью Наташа не вернулась. Это настораживало, но не доверять словам Алиорна повода не было». Ладно, у нас сейчас яды. Там и встретимся. Постаралась поймать позитивную волну мыслей Ланы. Ну, готова? Хитро улыбнулась Энара. Лана лишь кивнула и поспешила на выход. По дороге к аудитории некромантка несколько раз задавала наводящие вопросы о Наташе, но полуэльфийка лишь вздыхала, странно улыбалась своим мыслям и отговаривалась фразой: "Я точно знаю, с ней всё хорошо". Однако к началу лекции Наташа так и не появилась. Тревога в душе Ланы вспыхнула с новой силой, и потушить её было нечем. Распросить Алеорна подробнее, где сейчас подруга, не представлялось возможным, поэтому пришлось переживать молча и в гордом одиночестве. Когда пришло время практики, магистр Летиция привычно попросила всех разбиться на группы по 3 человека. Выросший рядом, как из-под земли, Кондрат громко с волнением заговорил, обращаясь к преподавателю Магистра летиция: "А у нас нашей третьей не хватает, Наташи?" Летиция бросила косой взгляд на ведьмака и сухо ответила: "И не будет. Обходитесь сегодня вдвоём". Парень тут же переменился в лице, теперь на нём выражалась неприкрытая тревога. Лана тоже прислушалась. Вдруг магистра знает, куда пропала Наташа? А с ней что-то случилось?" продолжал допытываться Кондрат. Пожалуй, определённо случилось. Неожиданно развеселилась Летица. Потерявшего одного члена команда моментально насторожилась. В какую же историю ты вляпалась, подруга? Размышляла Лана, а Кондрад, лишённый какой-либо информации, предположил самое худшее и нервно спросил: "Что произошло? Наташу в лазарете? Её проведать можно?" Летица мечтательно ухмыльнулась. Да, я бы на это посмотрела. А потом, будто вспомнившись, добавила: "Нет, в лазарете её точно нет, и вообще, занимайтесь заданием, молодой человек". На этом разговор был окончен, и Лана с Кондратом приступили к выполнению задания. Ситуация с Наташей становилась ещё более интересной. Но, судя по всему, никто, кроме самой и временно пропавшей, происходящее не разъяснит. Наташа проснулась в самом хорошем настроении и довольно потянулась. Наконец-то чувствовала себя полностью отдохнувшей и выспавшейся. Тёплые солнечные лучики приятно скользили по лицу. Стоп. Солнце? Мгновенный всплеск адреналина напрочь разрушил хорошее настроение. Девушка подскочила, понимая, что проспала всё на свете и дико опаздывает на занятия. А потом пришло осознание, что она ещё и не у себя в комнате, а уж под конец навалились и воспоминания. Тяжело дыша и не зная, за что хвататься, Наташа беспомощно зазиралась по сторонам. "Успокойся", донёсся до неё ворчливый голос. "На первую половину дня я тебе освобождение от занятий уже оформил. Хотя спишь ты и впрямь слишком долго". Резко обернувшись, Наташа увидела сидящего за столом Анхайлига. Некромант что-то писал, даже не глядя на девушку. Впрочем, сейчас ее это только радовало. «Сп-пасибо», — запинаясь, выдавила Наташа, бочком отступая к собственной одежде и с радостью отмечая, что ее голос наконец-то стал нормальным. «А можно мне...» «Да», — даже не дослушав, кивнул Анхайлик, И девушка, схватив вещи, мгновенно исчезла за дверями ванной комнаты. Щеки её горели от смущения. Нет, ну надо же было вляпаться в такую ситуацию. Найду этого паршивца, прокляну как минимум, а то и просто за душу. Одеваясь и умываясь, строила планы мести Наташа. И дружка его, видимо, кая этого тоже. Явно без его помощи тут не обошлось. В общем, из ванной Наташа выходила уже в самом боевом настроении. Поднявший наконец голову Анхайлик, при виде девушки даже бровь недоумённо заломил и предположил: "У меня что, горячая вода пропала?" А Наташа недоумённо хлопнула глазами, а потом отрицательно мотнула головой. "Нет, всё в порядке, я просто задумалась". "Задумалась? Это полезное занятие", похвалил Анхайлик, вновь возвращаясь к бумагам. Надеюсь, в дальнейшем ты будешь делать это до того, как что-то пить или есть вне столовой. Девушка моментально понурилась и тихо прошептала: "Я правда виновата. Простите. Прости". Холодно поправил некромант. Эм, то есть, да. Прости. Наташа сглотнула, чувствуя, как вновь запылали щёки. "Я могу идти?" "Да." Получив разрешение, девушка быстро вышла в коридор. Всё, теперь нужно успокоиться и забыть случившееся, как страшный сон. Вот только Наташин дар прорицания решил совсем по-другому. В это же мгновение, приоткрыв всё происходившее с ней под воздействием зелья. Тихонько взвыв, девушка схватилась за голову. Боже, как стыдно, билось в её голове. Прав «Прав был Анхайлик. Зачем я только это вспомнила?» От переполнявших чувств Наташе хотелось как минимум убить себя. «Мой темный герцог», — вспомнив собственные слова, девушка с чувством ударилась лбом о стенку и прорычала. «Убью этих гадов! Обоих!» «Кажется, скоро обед. Вот там им и каюк придет», — решила Наташа. и злобно прищурившись, направилась к столовой. Лана вышла из аудитории с непреодолимым желанием перерезать Кондрату горло. За время практики по ядам он уже порядком надоел со своими вздохами о Наташе и ее отсутствии, а еще просьбами передать некромантке, что он за нее переживает и желает встретиться. «Лана, ты в столовую?» От раздавшегося за спиной голоса Лана непроизвольно скрипнула зубами, но все же ответила «Да». Отлично, я с тобой, решительно сообщил Кондрат. Вдвоём веселее, да и Наталью может там отоищем. Энтузиазм ведьмака заставил Лану откровенно поморщиться, ведь она надеялась хоть теперь избавиться от навязчивого друга. Но с другой стороны, его гипотеза имела право на жизнь. Ужин, обед и любимый куриный бульон Наташа вряд ли могла пропустить. Если так, то просить Алеорна снова отыскать девушку не придётся. В общем, всё складывалось благоприятно, кроме одного. Кондрат прицепился к Лане как банный лист. Вот вроде не мешает, но от чего-то раздражает. То ли излишней навязчивостью, то ли завуалированными насмешками. "Тебе стоит больше кушать", глубокомысленно вещал парень. А то он еле ноги представляет. Скрипнув в очередной раз зубами, Лана ускорила шаг и обогнала Кондрата. В голове билась одна единственная мысль: необходимо избавиться от нежелательного эскорта как можно скорее, ибо ещё чуть-чуть, и дружбе наступит конец. Молодому человеку пришлось догонять полуэльфийку чуть ли не бегом. "Ладно, не обижайся", хахатнул Кондрат и вдруг радостно воскликнул: "О, Наташа, привет!" Лана быстро подняла глаза и вздрогнула. По коридору в направлении столовой Действительно летела её подруга. Вот только находилась Наташа в состоянии крайней злости. На хмуром лице девушки читалась непреклонная решимость свернуть на своём пути любые горы. Чёрный балахон развевался как крылья, удачно оттеняя красный цвет волос, отчего вид у Наташи стал совсем устрашающий. Встречные адепты резво расступались перед разъярённой некроманткой. Даже Лана непроизвольно отступила на полшажка. Но после сама себя одёрнула. Бояться собственную подругу это глупость. Надо узнать, что случилось. Правда, перехватывать Наташу на лету полуэльфийка не стала, решив спокойно дождаться, когда та сама подойдёт. Получить неприятное проклятие, брошенное некроманткой в запале, желающих не находилось. А разве что Наташа Кондрат подскочил к девушке и попытался подхватить её за локоток. но по руке хлёстко ударилалана подбежавшая полуэльфийка успела отдёрнуть парня в последний момент ведьмака ей было чисто по-человечески жалко получит проклятие будет мучиться не за вовремя проявленную доброту и участие кондрат а пойди займи нам места в столовой мы сейчас ручки сходим помыть и придём алана лучезарно улыбнулась на хмурившегося сакурснику прося себя умоляя того уйти с глаз долой Оценив взгляд полуэльфийки и хмурый вид Наташи, контрактник неохотно кивнул, но посоветовал не задерживаться. Когда Ведьмак скрылся в толпе, Лана развернулась к подруге и с тревогой спросила: "Наташа, что случилось? Кто разозлил?" Некромантка поморщилась и уже набрала побольше воздуха в грудь для ответа, когда к девушкам неожиданно подошли Тарий с Найером. Наташа удивлённо уставилась на старшекурсников. и проглотила всё, что недавно хотела сказать. Лана же приветственно улыбнулась. Конечно, ведьмаки подошли не вовремя, но обижать их своим хмурым видом не хотелось. Они же не виноваты. "Доброго дня, красавицы", бодро поприветствовал Тарий девушек. Наер выглядел куда более серьёзным и озабоченным, чем его друг, поэтому ограничился коротким кивком. "Привет. Наташа, познакомься, это Тарий, а это Наер". с гордостью представила парня Лана и сделав паузу, продолжила знакомить товарищей. А это Наташа, моя подруга. Нанайра Наташу внимания не обратила, зато Натария уставилась с искренним восхищением. Даже недавняя злость у девушки не надолго отступила. Интересных историй из жизни этого ведьмака в книге было много, и девушка их частенько перечитывала. А так вот, какой ты э эвый? Запнулась девушка, потом смутилась и поправилась. В смысле, рада познакомиться. Я много о вас чита, э, в смысле, слышала. И мне тоже очень приятно. С улыбкой заверил ведьмак, пробежав по Наташе заинтересованным взглядом. А вам, Наташа, говорили, что вы безмерно прекрасны. Тарий, потом будешь ухмырять девушку. Мы их предупредить должны. Вклинился в разговор Наер. Лана, в столовую не ходите. Там кто-то из светлых пакость по нашей душе приготовил. Полуэльфийка удивлённо раскрыла рот, чтобы вызнать у ведьмаков все подробности, но внезапно Тарий громко возвестил: "Нет, вы только представьте, до чего элементалисты додумались! Из наших кладовых ингредиенты воруют. Правильно что отчислили негодяя. Другим теперь не поладно будет". Да и ведьмака помощника тоже выперли. Нечего было выше головы прыгать. Столь же громко поддержал друга Наер и подмигнул, а задаченным отрезкой смена разговора девушкам. Мимо их компании проходила группа светлых адептов и как-то не очень добро косилась на тёмную четвёрку. Девушки быстро смекнули, что громкая часть разговора предназначалась по большей части именно белым балахонам. Отчислили уже, значит, раздосадовано протянула Наташа. Жаль. Да. Подтвердил Тарий и уже добавил «Про столовую, поняли?». Лана тяжело вздохнула. «Эх, опять диета!» Конечно, местная стряпня не вдохновляла, но оставаться голодной у девушки никакого желания не было. Уловив подобный своему выдох от подруги, Лана резонно предположила, что та с ней полностью согласна. Кудрявой голове витали способы добычи еды, минуя опасную зону, Но тут неожиданно вклинился Наер. Можно диету скрасить. Улыбнулся голубоглазый и протянул полуэльфийке небольшой свёрток и бутылку. На вопросительный взгляд парень пояснил: травяной отвар с конфетами. Девушки поблагодарили ведьмаков, и те, быстро попрощавшись, отправились отлавливать других знакомых. Бедный Кондрат. Горестно вздохнула Лана. Однокурсника было жалко. На спасать поздно. Ибо до столовой тот наверняка уже добрался. Оставалось только надеяться, что его кто-нибудь предупредит. Успокоив себя этой мыслью, Лана, хитро прищурившись, предложила: "Ну что, может, тогда урожай у элементалистов проверим на смелость?" "Можно", Наташа вздохнула и не совсем понятно пробурчала. "Раз этих гадов уже не найти". Лана неопределённо хмыкнула про себя. Хм. Что с ней происходит? То злится на всех, то удивлённо на таре я таращится, будто привидение предку узрела, а то бурчит непонятно. Ладно, пустое это. А кое-что другое пора уже заполнить. Желудок сжался в последних голодных коликах, и Лана, ухватив Наташу за руку, поспешила к намеченной цели. Когда девушки подошли к нужным зарослям, пришло время удивляться Лане. Наташа откуда-то прекрасно знала, где расположен проход, и даже то, что там есть, цеплючий кустарник. Перед тем как пролезать, девушка скрутила волосы, чтобы не запутались. Проскользнув в оранжерею, Лана осмотрела плантацию и удовлетворённо отметила, что сегодня яблоки висят в зоне доступа, а значит, лезть на дерево не придётся. Собирая фрукты, полуэльфийка вернулась к отложенному недавно разговору. Ну, так что с тобой вчера случилось такого, что ты не вернулась в комнату и сегодня полдня пропустила. А в голосе Ланы проскальзывала не поддельная, а забоченность судьбой подруги. Наташа поморщилась, замялась, но после уговоров всё же рассказала, что произошло. При этом под конец повествования лицо у девушки цветом напоминало собственные волосы. А вот на лице Ланы чётко читалось негодование. За подругу было безмерно обидно. Ну как так можно поступить с девушкой? А мало ли, если Вани что-то напутали в зелье и сделали не приворот, а яд. Слава богам, её Анхаилик вовремя нашёл. Так вот, почему Грабовский нервный такой к нам на пару заявился? Хм, да. Зилла глубокомысленно проговорила Лана, только ради того, чтобы хоть что-то сказать, ибо утешать не умела. Нет, «Ты понимаешь, я их наглым образом домогалась! Гробовского! Анхайлига! Я!» — нервно воскликнула Наташа, а потом в запале негодования выпалила. «Алиорн! Ничего смешного! Я пострадать могла!» Проявившийся эльф предпочел больше не сдерживаться и засмеялся в голос. Лана уже намеревалась встать на защиту подруги и даже надула губки, чтобы выразить свое «фи» во всех красках — Но Алиорн её опередил и высказался первым. Пострадать с таким количеством охранных и наблюдалок, которые на тебя навешаны, это вряд ли. Вот зельеварные неудачники так точно пострадали, и их без права восстановления отчислили. Каких ещё наблюдалок? Наташа вмиг помрачнела. На мне что висит ещё что-то, кроме карателя? Ага. Алеорн ухмыльнулся. Как минимум, отслеживание твоего здоровья и перемещения по академии. Точнее не скажу, я не маг всё-таки, но подвесил их явно не Витор, плетения тёмные. А значит, не паранойя. Некромантка Уныла вздохнула. Следит всё-таки. Анхайлик выдвинула предположение, хмурящаяся Лана. А кто ещё? Наташа мрачно кивнула и со злостью вгрызлась в яблоко. "А видно, он за тебя действительно всерьёз взялся", задумчиво протянула кудрявая. "Слушай, ты уверена, что так хочешь избавиться от навязчивой заботы магистра?" "Она-то же уже и сама не знала, чего хочет. Поверить в то, что Анхайлек следит за ней не просто так, из необходимости, хотелось очень". особенно после резановшего воспоминания о мужчине выходившем из душа. Но с другой стороны, тогда получается, что Анхайлек не даёт ей и малейшей свободы, находиться всегда под надзором, никакой личной жизни. Как это напоминает ту тёмную комнату. Наташа поёжилась, отгоняя слишком неприятные мысли и вздохнула. Ладно, посмотрим, что будет дальше, произнесла она. И направились к выходу из оранжереи. Пойдём, а то лекция скоро начнётся. Лана согласно кивнула и последовала за подругой. Девушки успели как раз к началу. Сухощавый магистр-историк только-только подходил к аудитории, и зашли они практически одновременно. Но вот в самой лекционной народу почему-то оказалось на порядок меньше, чем обычно. Хм, мне кажется, или у нас тут заметно «Посветлела!» — в полголоса обеспокоилась Лана. А глядев аудиторию, Наташа поняла, что подруга права. И впрямь практически все проявленные темные отсутствовали. Лектор недовольно хмурился, адепты недоуменно переглядывались, и лишь несколько проявленных светлых буквально лучились от счастья. «Интересно, что за пакость была в столовой?» — шепотом поразмышляла Наташа. Ты ведь прорицательница. Посмотреть не сможешь? Мм, нет. Девушка отрицательно мотнула головой. Мне сосредоточиться надо, настроиться. Она не договорила. Как в аудиторию буквально ворвался тёмный смерч в лице Анхайльга. От утреннего безмятежного спокойствия в магистре и следа не осталось. Яростным взглядом, скользнув по рядам сжавшихся перепуганных адептов, Он быстро указал на запомнившихся Наташи Светлых. «Ты, ты и вы оба встали и направились к Витору», — прорычал Анхайлик. «Через три минуты вас там не будет, отчислю!» Одновременно судорожно выдохнув, парни буквально вылетели в коридор. «Я так понимаю, лекция у меня сорвана», — мрачно осведомился у некроманта историк. Увы, Ламарик, но похоже, что так, подтвердил Анхайлик. Если только ты не перенесёшь её в сортир. В второму и третьему курсу тоже досталось бестолоче тёмные, и чему учились столько? проворчал некромант, теперь уже ругаясь на своих. Не почувствовать простейшей светлой благость в собственной еде. Это надо, а ничего, на толчках денёк посидят, поумнеют. Хмыкнул историк и изящно произнёс на весь зал: "Лекция отменяется, адепты. К следующему занятию конспект по шестнадцатой главе подготовьте". Адепты, немного растерянные, но довольные неожиданным отдыхом, заторопились на выход. Лана и Наташа, изумлённо переглянувшись от всего услышанного, тоже встали, и взгляд Анхальга мгновенно приковался к ним. Он даже из аудитории не выходил, наблюдая, как они спускаются. У Наташи от такого внимания начали дрожать коленки, а Лана еле поборола желание развернуться и в панике убежать. Причем наличие на пути каменной стены ее не смущало. Девушка была готова и ее проломить, лишь бы не приближаться к злому магистру-некроманту. «Но мы же ни в чем не виноваты. Зачем так смотреть? Или нам сейчас за яблоки влетит?» — судорожно размышляла Лана. мысленно проклиная все наблюдалки, висящие на Наташе. Однако, когда девушки приблизились, Анхайлик довольно улыбнулся и неожиданно сказал: "Вот, Ломарик, две здравомыслящие тёмные среди толпы тупых баранов трёх курсов, которые осознают, что тёмное видение дано не просто так, а для постоянного использования". Здравомыслящие девушки разом смутились и уставились в пол. Но ну, не признаваться же, что если бы не предупреждение Тария, и они сидели бы на толчках рядом со своими тёмными собратьями. Не стесняйтесь похвалы, если она заслуженная, с улыбкой презнья, Састорик. Идите, девушки. Конспект, кстати, можете не писать. Спасибо, Сп выдавили подруги и живо шмыгнули в коридор. А слушай, когда аудитория осталась на приличном расстоянии, тихо произнесла Наташа: А как использовать это тёмное видение? Без понятия, шёпотом откликнулась Лана. Я даже не помню, что это такое. За спинами девушек снова в голос захохотал Алеорн. Лана насупилась. Кудревой было безумно обидно, и чувство своей неполноценности давило с невероятной силой. Наташа же в очередной раз поняла, насколько она оказалась не приспособлена к этому миру. Резко развернувшись, Лана схватила подругу за руку и направилась в комнату. По полуэльфийка спешила утопить неприятное ощущение в плодотворной работе. Поскольку хватка у Ланы, пусть и анезички, но всё же тренированной тёмными эльфами, была весьма цепкой, Наташе ничего не оставалось, кроме как следовать за ней. В считанные минуты, добравшись до дома, Лана развела бурную деятельность. Разложила учебники, тетрадки и ручки. Наташа, глядя на энтузиазм соседки, которая редко проявляла такое рвение в учёбе, улыбнулась и поспешила к ней присоединиться. Девушки на удивление быстро разправились с домашними заданиями и дружно заскучали, думая, чем бы себя ещё занять. Все их немногочисленные друзья, как ни печально, составляли компанию толчкам, так что делать было абсолютно нечего. Наташ, а кстати, почему ты не умеешь бытовой магией пользоваться? От скуки полюбопытствовало Лана. Ты же вроде не амнизичка, как я? Некромантка нервно поджала губы и задумчиво посмотрела на полуэльфийку. Рассказывать о собственных злоключениях не хотелось, к тому же Наташа была уверена, её до сих пор ищут. Однако ожидать неприятностей со стороны Ланы было попросту глупо, тем более если учесть, что Наташа, а соседки, знала куда больше, чем кто-либо другой. Ольфилька лишь хотела познакомиться поближе и только поэтому Наташа вздохнула и тщательно подбирая слова, призналась: "Ты права. С памятью у меня всё в порядке. Практически. Просто меня не учили этим банальным для всех вещам. Большую часть жизни меня удерживали в плену". "Что?" Лана вытаращилась на красноволосую некромантку. "В плену? Кто? Почему?" Кто? Не знаю. Наташа невольно поёжилась. А причина проста. Дар прорицания. Мне удалось сбежать лишь недавно, и благодаря Архимагу Виттору теперь скрываюсь тут под его защитой. В общем, надеюсь, ты понимаешь, что никому говорить об этом не стоит. Безусловно, быстро согласилась полуэльфийка. После столь честного ответа подруги Лана почувствовала себя неловко. В свете Наташиной истории её амнезия казалась не столь ужасной. "Да, кажется, мы в одной лодке", мрачно выдохнула полуэльфийка. "Себя похищали, меня пытаются убить. А знаешь, надо нам как-то решать, что делать с пробелами в знаниях, хотя бы чтобы не выделяться и не привлекать к себе лишнего внимания". "Да, это нам необходимо", согласилась Наташа. "Но решение тут только одно: попросить кого-то, чтобы нас научили? Я только за, сразу согласилась Лана. Но кто может нас научить? Сокурсники вон заняты важным делом. Не конхайлегу же идти. Нет, конечно. Никромантка тут же замотала головой. Стыдно ведь. И кому тогда? Лана мысленно перебрала всех известных ей тёмных и вдруг хмыкнула: "Тарий. Думаешь, согласиться? Недоверчиво приподняла бровь Наташа. От чего нам терять? Полуэльфийка уже подскочила с кровати. Пошли и узнаем. Наташа согласно кивнула и поспешила за подругой к двери. Покинув комнату, девушки без промедления отправились на ведьмаческий факультет. Лана знала, где живёт ведьмак, но им посчастливилось встретиться ещё в коридоре. Парень приветственно махнул рукой. Рядом с ним уже привычно находился Наэр. На который улыбнулся, видя приближающихся первокурсниц. Мы пришли сказать спасибо. начала первая Лана. Да не вопрос. Я же говорил, что в беде не брошу, усмехнулся Тарий. Но у нас есть ещё просьба. Лана слегка смутилась и бросила взгляд на Наташу ища поддержки. Тарий вопросительно приподнял бровь, и некромантка пояснила: У нас, как оказалось, проблемы с тёмной магией. Мы так неудачно стали проявленными, что совсем не научились использовать тёмное видение. А оно нам, сами понимаете, очень необходимо. Девушки, я бы научил, но у меня тут дела неотложные. Тари, а задача на потёр переносится. А потом воскликнул: "О! Придумал. Наер вам с радостью поможет. Две пары зелёных глаз уставились на предложенного в учителя ведьмака. «И я?» — нервно вопросил парень, видя, как его оценивающие осматривают подружки, будто отбивную на рынке выбирают. «Да-да, ты же сам хотел стать в будущем магистром и преподавателем. Вот тебе и возможность проявить себя!» — хохотнул Тарий и, быстро махнув рукой на прощение, скрылся из виду. «Однако...» Найр немного нервно улыбнулся. Ну, ладно. И как вы, кстати, умудрились таких простых вещей не знать? Девушки переглянулись и синхронно пожали плечами. Как-то так жизнь сложилась, протянула Наташа. А у меня амнезия, спокойно поведала Лана. Давайте уже учиться. Парень вздохнул и велел следовать за ним. Спустя пару мгновений две взбудораженные предстоящим обучением девушки и один наигранно спокойный ведьмак входили в аудиторию. Собственно, нервничал Наер не только потому, что ему предстояло обучить двух девушек бытовой магии, но и из-за близости Ланы. Да, Тари прав, возможность пообщаться с полуэльфийкой упускать нельзя. Конфеты это хорошо, но пора уже переходить к новой стадии. Итак, девушки, что вы знаете о тёмном зрении? поинтересовался он. Лана широко улыбнулась и развела руками. Кудрявую ситуацию настораживала, от чего-то вспомнился единственный урок с Анхайлегом. Надеюсь, для обучения этому тёмному зрению руки резать не надо. Так что будем мило улыбаться, глядище обойдётся, подумала Лана и пару раз хлопнула ресницами. Ведьмак напрягся. Но потом сам себя одёрнул и привёл вопросительный взгляд на Наташу. Оно позволяет опознавать магию, вспоминая вычитанное когда-то в книге определения, ответила та. К примеру, тёмная аура на предмете может говорить об опасности, а сияющая означает, что наложен благос. Наер удовлетворённо хмыкнул. Ну, уже что-то Хотя это лишь часть того, что вы сможете увидеть с его помощью. Да и магия бывает разной. Тёмной может быть и защита, а светлым весьма агрессивное заклинание. Впрочем, сейчас вам важно не это. Давайте для начала просто научимся зрение активировать. Девушки согласно кивнули, и ведьмак приступил к объяснениям. Следующие 2 часа прошли в бесплодных попытках Ланы и Наташи сосредоточиться и переключиться на тёмное видение, дабы найти среди пяти яблок отравленное. Под конец уставшие девушки смотрели на своего учителя, как волка давы на будущий обед. Но ну а сам Наер с трудом держался, чтобы не зарычать. Полуэльфийка потихоньку закипала от собственного бессилия. а Наташа начала сомневаться в преподавательских способностях Найера. Анхайлик-то вон за полчаса их обучил. Правда, едва она всерьез об этом задумалась, на пороге аудитории возник и сам магистр-некромант. «Что делаем?» Цепким взглядом окинув аудиторию, бодро полюбопытствовал он. «Бытовуху изучаем», — скрипнул зубами порядком выведенный из себя Найер. «А-а-а!» соболезную. Анхайлику довольтворённо хмыкнул и исчез. "Издевается ещё", прошептал вслед ведьмак. "Угу", мрачно согласилась с ним Лана и обвинительно ткнула пальцем в подругу. "Это он за Наташей следит. Я его не просила", нервно огрызнулась та. "Ладно, не ругайтесь. Всё у нас получится". А выдохнул ведьмак и постарался улыбнуться. Давайте успокоимся и попытаемся ещё раз. И как у него терпения хватает, удивилась про себя Наташа. Даже светлый Лайнел и тут не выдержал, водой облил. А этот даже не рыкнет. А разве что? Девушка бросила быстрый взгляд на подругу. А Витлана Найру определённо нравится. Впрочем, мысли о возможных симпатиях ведьмака пришлось отложить на потом. И вновь вернуться к тренировке. Девушки расстались с снайером, когда уже совсем стемнело. Однако тёмное видение в результате всё же освоили. Ведьмака переполняла гордость за себя и приобретённые преподавательские навыки. Вытерпел же. Да и подруги радовались не меньше. Смогли всё-таки даже полюбоваться на сложное плетение, окутывающее Наташу магической защиты. Наконец-то Я чувствую себя полноценным начинающим магом, вздохнула усталая, но довольная Наташа, поднимаясь по лестнице. И не говори, поддакнула шедшая рядом Лана. Этот Наер не ведьмак, а само терпение Двайны. И как только он нас выдержал? А куда ему было деваться? Некромантка многозначительно ухмыльнулась. Кудрявая фыркнула. распространяться на тему кто кому нравится, она не желала, тем более что сама к Нейру ничего, кроме благодарности и дружеских чувств, не испытывала. А вот если бы на месте ведьмака оказался Алеорн, Лана мечтательно улыбнулась. И в этот момент откуда-то справа из коридора раздался пронзительный женский крик. Девушки вздрогнули, встревоженно переглянулись. И не сговариваясь, бросились в ту сторону. Правда, едва завернув за угол, подруги резко остановились. На полу, в луже крови, лежала светловолосая прорицательница. Что с ней? испуганно прошептала Лана. Кажется, закололи. Заметив на груди убитой тёмное пятно, так же шёпотом откликнулась Наташа. Внезапно с другой стороны коридора появилась группа элементалистов. Увидев некромантку и ведьму, стоящих рядом с телом светлой девушки, они на мгновение замерли. "Кассандра!" охнул кто-то из вновь прибывших. "Они её убили! У некромантки кинжал!" выкрикнул ещё один элементалист, и лица адептов исказились от ненависти. Подруги забыли, как дышать и говорить. Да и поздно уже оправдываться, сигнал к атаке прозвучал. Элементалисты рванулись вперёд, и как один упали на пол без сознания. А после этого из воздуха появился недовольный Леорн и, глядя на девушек, выразительно покрутил пальцем у виска. «Ну и чего добились, спасительницы, мать вашу?» — рыкнул недовольно он. «На кой демон на крике мчитесь?» «Так это...» — Наташа сглотнула. «На помощь». «И кому ты поможешь, интересно, если еще с бытовой магией не научилась ладить?» Несмотря на язвительный тон, некромантка поняла, что эльф прав. А вот Лана, немного придя в себя после созерцания трупа в крови, возмущенно выдохнула. «И что же теперь? Не реагировать на просьбы о помощи? А ты? Ты слышал, что ее убивают?» Ответить Алиорн не успел. Воздух перед девушками потемнел, и из портала вышел анхайлик. Быстро оценив окружающую обстановку, Анхайлик неожиданно уставился на Наташу и жестко спросил. «Что ты тут делаешь?» «Так это...» — растерянно повторила девушка. «Мы крик услышали, побежали, думали помочь». «И как ты собиралась помогать, если даже с бытовой магией толком не ладишь?» Рыкнул некромант под одобрительный кивок Алиорна и переключился на побледневшую Лану. «А ты тоже помогать бежала?» Забыла, что тебя убить пытаются. А если бы тут ловушка была? Лана слово вымолвить не могла и не могла понять, от чего больше, от страха или от того, что Алеорн с Анхайлегом будто сговорились. Тем временем с лестницы раздались быстрые приближающиеся шаги, и почти тотчас в коридор влетела магистра Малика. Увидев лежащих светлых и мёртвую девушку, она уставилась на Лану и Наташу почти с ненавистью. Они подошли позже, резко произнёс Анхайлик, прежде чем пылающая гневом Светлая успела произнести хоть слово. Девчонку убили до этого. Да? А Малика чуть постыла. А мои мальчики? Твои мальчики едва не устроили тут самосуд. Некромант прищурился. Поэтому будь любезна, обеспечь им отработку, иначе этим займусь я. Анхайлик я непонятно выразил Самалика. Голос магистра заледенел, и Светлая невольно вздрогнула. Хорошо, выдохнула она зло, однако не решаясь спорить. Но я поговорю с Виттором. Ради бога. Даже бровью не повёл Анхайлик, а потом вновь посмотрел на девушек и рыкнул: Вы ещё здесь? Марш в свою комнату. Лана снова ухватилась за руку Наташи и поспешила выполнить приказ магистра. В голове кудрявой витали сотни мыслей от здравых до суицидальных, а в душе, просыпающимся от спячки медведем, ворочался страх, всеобъемлющий и поглощающий. Дверь с тихим стуком ударилась об косяк, и только в этот момент Лана выпустила руку подруги. Перед глазами снова стояла картина, где Кассандра лежала на полу вся в крови. Всё, что я могу, только убежать, спасая себя. Но это неправильно. Слёзы сами навернулись на глаза. Лана повернулась к Наташе. За последнее время некромантка стала ей, пожалуй, ближе многих. Прости. Там действительно могло быть опасно, а я опять напортачила, прошептала полуэльфийка. Вдруг ее из-за меня убили. А она тоже прорицательница. Я боюсь. Хоть Наташу и испугал вид убитой девушки, но умом она все же понимала, что самой ей смерть не грозит. Защиту карателя не обойти никому. Да и Лане, в принципе, тоже можно было не опасаться, пока рядом Алиорн. Поэтому Наташа глубоко вздохнула и успокаивающе сжала руки Ланы. Не переживай. Тебя никто не убьет. Я это знаю точно, сказала она. И девушку эту вряд ли убили из-за тебя. Вы ведь даже не общались. Скорее всего, кто-то из тёмных мстил, может, и из-за сегодняшнего происшествия в столовой. Слишком жестоко, осипшим голосом проговорила полуэльфийка. Внезапно распахнувшаяся дверь заставила Лану резко развернуться и снова крепко ухватить Наташу за запястье. Мозг усиленно уговаривал напряжённые нервы расслабиться, ибо орн рядом, и угрозу так близко не подпустит точно. "Вы чего такие дёрганые?" увидев держащихся за руки соседок, настороженно спросила Варшача Инара. "Там девушку убили, а мы нашли". Нервно передёрнув плечами, откликнулась Наташа. "Вот это новости!" Инара удивлённо выдохнула. И, тут же собравшись, пытливо уточнила. «Что за девушка?» «Прорицательница. Светлая». Медленно, словно через силу, проговорила Лана и добавила. «В сердце закололи». Татуированная некромантка прищурилась и попросила. «А поподробнее можно?» Девушки от такой просьбы недоуменно переглянулись, но все же рассказали о случившемся. И Нара слушала очень внимательно. Потом задала ещё несколько уточняющих вопросов и наконец вынесла вердикт. Эту девчонку явно профессионал убил. Интересно, за что? Напророчила что ли чего лишнего? У Ланы предположений не было, поэтому она лишь нервно закусила губу. Наташа тоже предпочла промолчать. Вспоминать лишний раз о погибшей ей не хотелось. Кроме того, наблюдая за поведением Инары, слушая её вопросы и рассуждения, Наташа ещё раз убедилась, что в своём предположении не ошиблась. Её татуированная соседка и впрямь была убийцей. Ладно, давайте спать, нарушила Инара напряжённую тишину. Всё равно пока ничего узнать не получится, а вообще стоит быть осторожными. Светлые так просто это не оставят. Угу, неопределённо хмыкнула Лана. А вот только как бы успокоиться теперь? чтобы уснуть. В этих словах Наташин взгляд невольно скользнул к тумбочке, на которой стояло выданное Амаликой успокоительное зелье. Может, оно хотя бы Лане поможет, решила девушка и потянулась к склянке с голубой жидкостью. Сколько там надо было? 10 капель? Некромантка с сомнением глянула на понурившуюся Лану и накапала в стаканчик двойную дозу, а потом решительно протянула его подруге. Пей. Лана механически проглотила предложенное. Внутри у девушки сразу потеплело, а в голове появился туман. Как во сне полуэльфийка разделась и рухнула на кровать. «А действует зелье-то», — удовлетворенно подумала Наташа и, пожелав фонаре спокойной ночи, потушила магический светильник. Не прошло и получаса с момента обнаружения тела девушки, Как у руководства академии началось стихийное совещание, посвящённое странному убийству. В кабинете Виктора собрались главы практически всех факультетов и их помощники, так что комната оказалась забитой практически до отказа. Итак, думаю, все уже в курсе, что убили светлую первокурсницу. Оглядев присутствующих, хмуро начал Виктор: По горячим следам считать ауру убийцы не удалось, так что сейчас на месте смерти аддептки работает Нинелия со своими прорицателями. А что насчёт допроса трупа? уточнил, посмотрев на Анхальга Зевс. Ничего. тот поморщился. Эта девушка, Кассандра, дочь барона Аурдельского. Думаю, вы прекрасно осведомлены об особенностях его хм, характера. И в взглядах на некромантию в целом. Хмм, да. Глава факультета элементалистики разом скис. Но, может, хотя бы в этой ситуации Гварт согласится. Всё-таки дочь убили. Я связывался с ним буквально 15 минут назад. Некромант, раздражённо постучал пальцами по столу и получил категоричный отказ. Ивитор свидетель. Более того, уже утром тело девушки заберут и предадут кремации по родовому обычаю. Так что увы, этот путь для нас закрыт. В таком случае, давайте искать другие, откликнулся Есон. Нам ещё хоть что-то известно? Рядом с телом в момент смерти находились две девушки. Тотчас вставила Амалика. Одна из них некромантка, и кинжал у неё имеется. Столкнувшись с мгновенно заледеневшим взглядом Анхайлига, целительница осеклась и побледнела. «Амалика, я повторю, но в последний раз», — процедил некромант. «Наташа тут ни при чем. Девушка мухи не обидит. И ты уж должна была заметить, каким образом она стала проявленной. Не смешивай свою личную неприязнь и очевидные факты. Иначе я начну всерьез сомневаться в твоей компетентности». Ладно. Тогда вторая очевидная кандидатура некромантка Ариса Ласкер, которая жила с Кассандрой в одной комнате, пробурчала Амалика. Ищите другого подозреваемого, резко оборвал Влас. Ариса была со мной весь вечер, Виктор внимательно посмотрел на ведьмака. Да, поджав губы, подтвердил тот. Вплоть до того момента, пока меня не вызвали на совещание. И если интересно, она до сих пор в моей комнате». «Ну надо же!» — Амалика скривилась. «А кто-то, помнится, утверждал, что не пойдет по пути своих темных коллег. И что в результате? Жажда дармовых развлечений пересилила здравый смысл, да, Влас?» А ведьмак зло сощурился, но высказаться не успел. За него это сделал Горобовский. Милочка, спустись на землю уже со своих облаков. Ты хоть до конца жизни девственницей ходить можешь, а нормальному мужику, светлому или тёмному, нужна разрядка. Ты, покрывшись красными пятнами, гневно выдохнула Амалика. Похотливый кобель. Амалика, Таврий, успокойтесь, попытался призвать обоих к порядку Витор, но тщетно. Я успокоюсь. прошептала целительница. Если из академии перестанут устраивать публичный дом, какой пример они показывают? Кому? Помалика, здесь не дети учатся, а взрослые люди, напомнил Димитрион. У нас всё-таки не светлая обитель. Ты думаешь, они годами соблюдают воздержание и хранят невинность, что ли? А ваши тёмные уж точно нет, пробормотала магистр Всеслава. «Ой, дорогуша, мне перечислить ваших светлых, занимающих по утрам душевые?» — ухмыльнулся Гробовский. «Во всяком случае, магистры себе такого не позволяют», — раздался мрачный голос Ясона. «И уж тем более мы никого не принуждаем к нашей стороне против воли». «Довольно!» Анхайлик резко встал, и в кабинете мгновенно воцарилась напряженная тишина. «Наш разговор, господа!» Ушёл слишком далеко от темы, и пока что я не услышал ни одного внятного предположения. Виктор, предлагаю прекратить этот балаган и дождаться ответа от прорицателей Нинели и а самим пока заняться усилением защиты академии. Например, виды изменить заклинание допуска. Как? Светлый архимаг заинтересованно посмотрел на своего зама. Никто посторонний не сможет войти на территорию без твоего «Или моего приглашения?» – жестко сказал некромант. «Это добавит нам дел, но значительно сузит круг проверки». «Хм, да, пожалуй». А ведь Тор задумчиво нахмурил брови. «Ладно, тогда на этом пока все. И будьте внимательны, господа. Не забывайте постоянно проверять ауры адептов. Возможно, убийца все еще где-то среди нас». Магистры в миг посерьезнели и засобирались на выход.